Я уже не так молод, как раньше, и не в состоянии разъезжать по Европе, чтобы раздавать деньги. «Не извиняйтесь», – сухо ответил Ойлс, вставая и стряхивая пепел со своего костюма. «И выкиньте из головы мысль, что я действую против интересов великого человека. Я сообщу вам решение Питера, хотя вряд ли в этом есть надобность. У вас, видимо, везде есть свои шпионы. Мне кажется...» что он согласен будет с предложенным мною планом, после которого останется лишь несколько формальностей. И тогда мы все можем считать себя почти миллионерами. Джон Лейт ничего не ответил. Он проводил глазами подвиж... подвижную фигуру доктора, который вышел из павильона и торопливо направился к дому. Старик долго еще сидел, погруженный в глубокое раздумье, перебирая в уме различные варианты, одинаково для него безотрадные. Доктор Уэллс подошел к дому Питера, позвонил, но никто ему не открыл, тогда он силой нажал на звонок. Дверь наконец открылась. На пороге стояла Джен. «Дорогая, что случилось? Разве вся прислуга разбежалась весело?», – спросил он. Молодая женщина ничего не ответила. И опытный глаз Дональда Точно заметил, что в ней Произошла большая перемена С тех пор, как он видел ее В последний раз Она казалась как-то старше Мужественнее и серьезнее И Дональд мгновенно Вспомнил, что говорила ему О ней Марджоре Войдите, сказала она И закрыла за ним дверь Как здоровье Питера? Спросил Дональд Он дома? Дома В чем дело, Джейн? После некоторого молчания начал Дональд. «Вы сердитесь на меня?» Она покачала головой. «Нет, не сержусь», – ответила она. «Пожалуйста, присядьте, доктор». «Доктор?» – смеясь, повторил он, усаживаясь на указанное ею кресло. «С каких пор я для вас стал просто доктор?» «А, понимаю. Моя болтунья жена наплела вам всякого вздора». «Дело в том, что у нас с Марджори часто бывают размолвки, и одна из таких ссор произошла как раз в ланфорд мануре А в таких случаях она не щадит своего бедного страдальца-мужа. Однако не нужно относиться так серьезно к болтовне Марджори. Я советовала Питеру тоже не относиться серьезно к вашим словам», спокойно сказала молодая женщина. «Несчастье бедного Питера заключается в том, что он, будучи сам чрезвычайно искренним и прямым человеком, воображает, что все относятся к нему так же правдиво и искренне. Дональд был удивлен и несколько озадачен. «Скажите мне совершенно откровенно», – спросила молодая женщина, «Вы считаете Питера сумасшедшим?» Вопрос этот был задан со всей прямотой, Но Дональд рад был его услышать. Это облегчало его дальнейший план. Здоровье Питера касается лишь его одного, ответил доктор, и я не могу об этом говорить до тех пор, пока не получу на то разрешение самого Питера, моего пациента. Хорошо. Однако меня это тоже касается. Голос ее звучал мягко, почти дружески. И Дональд подумал, что напрасно подозревает ее во враждебных чувствах к себе. Ведь я его жена, и, выходя за него замуж, взяла на себя известные обязательства. В то время я еще не вполне сознавала, как они подчас могут быть тяжелы. Но если у меня есть обязательства, то есть и права, защищенные законом, и я должна знать состояние здоровья своего мужа. «Быть может, я единственный человек, который имеет, который имеет права на это». «Но почему же вы не поговорили с вашим отцом?» – начал замешательство Уэллс. «Я говорю с вами», – продолжала она твердым голосом, «и прошу вас ответить мне прежде, чем увидите Питера. Если вы не хотите отвечать мне, то я прошу вас покинуть этот дом». Дональд не мог прийти в себя от изумления. «Дорогая Джейн, меня удивляет, что вы так обращаетесь со мной, вашим старым другом и, кроме того, так мало считаетесь с вашим отцом».